Харлоу опять занёсся поисками. Когда Харлоу возвратился в гостиницу, вестибель, служивший одновременно и баром, был заполнен до предела. Сесть было буквально некуда. десяток человек толпились около стойки. Макалпин и Джейкобсон сидели за столом вместе с Данлетом. Неви, Генри и Руди остались на прежних местах. Едва Харлоу Закрылся за свой дверь с улицы, раздался гонок, приглашающий на ужин. В этой маленькой провинциальной гостинице был заведен строгий порядок. Вы едите вместе со всеми, либо не едите вообще. Для персонала гостиницы это было очень удобно, чего нельзя было сказать о гостях. Гости стали подниматься со своих мест, а Харлову пересек вестибюль и направился к лестнице. Никто его не приветствовал. Можно сказать, его приход вообще остался без внимания. Маккалпин, Джейкобсон и Даннет и головы не повернули в его сторону. Роди метнул на него взгляд, полный нескрываемого презрения. Мельком взглянул на него и Мэри, прикусила губу и тут же отвела от глаза. Два месяца назад Джонни Харлоу потребовалось бы минимум пять минут, чтобы преодолеть расстояние от входа до лестницы. В этот вечер он преодолел его за десять секунд. Если подобная встреча его и обескуражила, он это искусно скрыл. Лицо было непроницаемым, как у вырубленной из дерева статли индейца. В номере он на скорую руку умылся, провел расческой по волосам, потом подошел к шкафу и достал с верхней полки бутылку виски, пошел в ванну, чуть-чуть отливал от бутылки, прополоскал содержимым рот, поморщился и выплюнул. Поставил стакан, почти не тронутый на край раковины, бутылку отнес обратно в шкаф и спустился в столовую. Он пришел последним. Человек посторонний удостоился бы большего внимания, чем он. Общество Харвелл перестало считаться престижным. Народу столовой хватало на свободы, не стоя В основном столики были всердорованы на четверых, некоторые на двоих. Лишь за тремя столиками для четверых сидела потрое. За столиками для двоих один сидел только Генри. Рот Харлоу дернулся в ехидные усмешки, столь короткой, что ее словно и не было. Потом, колеблясь, Харлоу прошел через зал и сел рядом с Генри. «Не возражаете?» — спросил он. «Милости просил мистер Харлоу». Генри расточал дружелюбие во время всего ужина, многословно распространялся на самую разные, но незначительную темы, к Харлоу при всем желании мог проявить лишь минимальный интеллект. Увы, особым интеллектом Господь Генри не наградил. вскоре оказалось, что Харлоу стоит больших усилий выслушивать пошловато-примитивные сентенции Генри и отвечать в «вот попасть. К тому же вести беседу приходилось на расстоянии шести дюймов, А это само по себе было эстетической пыткой, потому что даже с расстояния в несколько ярдов Генри никак нельзя было назвать фотогеничным. Но Генри, видимо, считал, что их разговор должен носить интимно-доверительный оттенок. И в данных обстоятельствах Харлоу было трудно с ним не согласиться. Тишина в столовой напоминала кафедральную, И объяснялась она отметь не тем, что гостей кормят исключительной вкуснятиной. Увы, в конкурсе кулинаров шансы австрийцев в с болженистами. Харлоу, как и всем окружающим, было ясно, что сам факт его присутствия в зале оказывает почти гипнотическое воздействие на разговоры за столами. Поэтому Генри считал благоразумным снизить голос до кладбищенского шепота, неслышного за пределами их стола, что, в свою очередь, Требовало физически близкого общения. Харлоу с облегчением вздохнул, когда ужин был съеден ко всему прочему, у Генви дурно пахло изовтра. Харлоу поднялся одним из последних, бесцельно проследовал вестибил, опять-таки, забитый до предела.